На остановке в вагон вошла женщина. Кирюхин бросился снимать с лавки свои вещи. «Мадам, садитесь, пожалуйста, сейчас ослабаню». «Не беспокойтесь, я здесь сяду», сказала женщина и села на другую лавку. Кирюхин сел, опять усмехнулся и покачал головой. «Ну прямо чудно, ей-богу», сказал он. «Добро бы хорошенькое было, а то ведь уродина какая-то. Другой бы в такую харю только плюнул, а я вскакиваю, мадам, пожалуйста, она она, небось, это мадам, кроме мата, ничего не слышала на своем веку». Минут через десять поезд остановился. Сосед взял вещи и вышел. кирехин пересел к другому и сказал, «Вот сволочь, ну прям бревно какое-то, целую дорогу. Все я только один говорил, а он хоть бы слово». Когда он приехал на свою станцию, то, проходя через вокзал, здоровался с знакомыми, высоко приподнимая над головой шапку и раскланиваясь несколько набок. «Перчаточки хороши у вас», — сказал ему один из знакомых. «Шесть с полтинной», — ответил Кирюхин, поставил вещи на пол и снял одну перчатку, чтобы дать посмотреть. Выйдя на подъезд, Он долго стоял и, прищурив глаза, как будто был близорук, оглядывал площадь состоявшими на ней извозчиками. Те обступили его в своих длиннополых кафтанах с кнутами в руках. Когда Кирюхин подъезжал к своей деревне, он смотрел на крытые соломы избы, заваленки, водовозки, не баб, мужиков и чувствовал к ним какое-то необъяснимое презрение за то, что они ходят в полушубках, без воротничков и не могут рассуждать. И ему стало жаль себя, что он один, во всей деревне, такой умный, живет такой культурной жизнью. И чем было больше жалости к себе, тем больше презрения ко всем, а в особенности к своей жене. «Конечно, хорошо сейчас приехать домой». Жена человек в сущности хороший, не крикунья, не скандалистка, и будь он не так культурен, он бы чувствовал себя прекрасно. Но ведь он как только увидит ее, так почувствует к ней неодолимое презрение и ненависть за то, что она простая баба, никакого разговора поддержать не может. Ей про Америку говоришь, а она не знает, что такое есть это Америка. Вот он везет ей шляпку. А вдруг она, как вырядится, будет чучело-чучелом? Нет, если шляпка не поможет, то бросит он это дело к черту. Разве ему такую нужно жену? Ему нужна нежная, тонкая, деликатная, такая же, как и он сам. А эта, как ступа. И когда сани подъехали к дому, он увидел Акулину, несшую свиньям помои, и крикнул ей, Эй, сволочь, не видишь, что муж приехал? Держи, вот подарок тебе. Шляпа. Не бойся надевать, ты не знаешь как. Эх ты, рыло, навязалась ты на мою шею. Здравствуй, детишки, как? 1926 год.